Глава 15. Начался обход. В палату ворвалась банда в белых халатах и шапочках. Во главе ее был уже знакомый мне высокий моложавый главврач. Его сопровождал мой лечащий, и Виктор Тарасович, и другие врачи отделения. Наташа тоже была здесь, но упорно делала вид, что мы не знакомы. Как и в предыдущий раз, лечащий врач доложил своему шефу о состоянии моего здоровья. Тот благожелательно покивал, и вся стая перешла к следующему пациенту. Медсестричка отделилась от нее, подошла ко мне, наклонилась и прошептала. «Ну, радуйся, завтра тебя, скорее всего, выпишут». «Спасибо». «Скажи спасибо своему организму». Она поправила на мне одеяло и отошла к остальным. «Ну что ж, то, что меня завтра отпустят домой, это прекрасно. Жаль только, что Борисовых я поневоле обманул, да и с Веленой свидание получилось скомканным». «Ну ничего, наверстаем». После обхода можно было отправляться на завтрак. Я себя чувствовал вполне здоровым и потопал в столовку своими ногами. Опять подали кашу, на этот раз манную. Ну и кроме того, два ломтика хлеба сыром, пару кубиков масла и невкусный чай. После завтрака Наташа меня отправила в рентгеновский кабинет на флюорографию. И больше не считая принятия лекарств, никаких медпроцедур мне не полагалось. Можно было поваляться и вздремнуть. Что я и сделал. Проснувшись, понял, что соседи от скуки потянуло на анекдоты. Кирьян Петрович налегал на политический, а Колян — баб. Поржали немного и пошли обедать. На обед подали суп, в котором плавали рыбьи кости, пюре с вареной курицей и какао. От такой жрачки аппетит разыгрывался только сильнее. Для переваривания столь скудного обеда соседи отправились смотреть телевизор, который стоял в холле. А я опять завалился на койку. Разбудили меня посетители. Сначала пришла жена Кирьяна Петровича, властная крупная женщина, которая тут же принялась проводить ревизию тумбочки своего благоверного, забирая опустевшие банки и пакеты и выкладывая новые, набитые домашними яствами. За нею появилась супруга Коляна. Тихая и худенькая, она терпеливо сносила упреки мужа, который бурчал, что та не принесла пива. А потом потянулись мои визитеры. Первой пришла Велена. Даже застиранный халат для посетителей не смог испортить ее точёной фигурки. Не только озабоченный Колян, но и престарелый Кирян Петрович встал в стойку, увидев, как переступает она ладными ножками по выцветшему больничному линолеуму. Я тоже вскочил, отнял у нее авоську с апельсинами и сырокопченой колбасой, от которой по палате разнесся такой аромат, что он даже перебил запах карболки и скинул ее на свою тумбочку. «Привет», — сказала девушка, — «как ты себя чувствуешь?» «Привет», — откликнулся я. «Нормально я себя чувствую. Я вчера так испугалась». Не давая посетительнице продолжить, я взял ее за руку и вывел из палаты. На встречу нам шла медсестричка. Увидев Велену, она поджала губки и чина прошествовала мимо. Странно устроены женщины. Сама замуж собралась и сама же ревнует. Посетительница не заметила этого, она была поглощена мною. Мы вышли на лестничную площадку. Здесь, правда, находилась больничная курилка, но зато и поговорить можно свободно. Лицо Велены засветилось от счастья, что я не только жив, но и вполне здоров. «Завтра меня выписывают», — сказал я. «Это прекрасно», — откликнулась она. «Уж лучше я буду за тобой ухаживать». «Да что за мной ухаживать», — хмыкнул я. «Я здоров как бык. Давай лучше я буду за тобой ухаживать». «Там будет видно», — сказала Велена и с улыбкой добавила. «Надеюсь, ты не станешь при каждой нашей встрече прыгать в ледяную воду». Во всяком случае, благодаря этому мы перешли на ты, ответил я. Кстати, ты не видела? Мальчишка добрался до берега. Добрался. Ты бы слышал, как он орал на милиционеров, чтобы они поскорее тебя вытащили. Даже грозился написать самому главному дяде милиционеру. Ну, а потом, когда увидел, как тебя ведут к берегу, убежал. Хороший парень. Жаль, не спросил, как его зовут. Я спросила, он сказал, что его кличут Сашкой. Выходит, мы тёзки. Да, и оба героические личности. Только этому герою не мешало бы всыпать по первому числу. Я его спросила, зачем он полез на лед. Говорит, за собачоночкой. Надеюсь, что хоть пса не ключут с Сашкой. Мы посмеялись. «Я заеду за тобой завтра», — сказала Велена. «Ну, заедь, возьми мою Волгу, ключи же у тебя». «Ключи у меня, но зачем мне твоя машина? У меня есть свои Жигули. Я лучше возьму одежду твою, если не возражаешь, потому что все, что с тебя сняли милиционеры, я вчера постирала и повесила сушить. Ты мне только позвони, вот здесь есть номер телефонов, служебного и домашнего. С утра я на работе». И она протянула мне простенькую визитную карточку. Редкое явление по нынешнему времени. Я взял ее и прочитал. «Велена Игоревна Воротникова, инструктор районного комитета ВЛКСМ». Ну а дальше номера телефонов. «Ого, а ты, оказывается, комсомольское начальство!» — хмыкнул я. «А я думал, в Горано трудишься». «Нет, просто в мои обязанности входит курировать общеобразовательные учреждение». «Если что, взносы я плачу с каждой получки». а взносах пусть ваш комсорг беспокоится», — рассмеялась Велена. «Ну, я побегу. Позвони завтра, как выпишут». Она поцеловала меня и поскакала вниз по лестнице. Я повернулся было, чтобы вернуться в палату, как меня окликнули. Обернувшись, я увидел улыбающиеся лица своих единственных в Литейске родственников. Ксюша и Володька. Нагруженные авоськами бросились ко мне бегом. Я встретил их и с радостью обнял. Торчать на лестнице мы не стали. В холле как раз выключили телевизор, и зрители разошлись по палатам. Так что можно было спокойно пообщаться с посетителями. «Да как же тебя угораздило!» — накинулась на меня сеструха. «Тётя Фени утром, как сказала, что ты в больнице, мыши не знали, что думать. А она, как назло, не знала, какой у тебя диагноз. Думали, на машине разбился. фу фу фу Она постучала по перелам. «Нет, я лишь в речке искупался». «А я знаю», — подал голос брательник. «Ты Сашку Фимкина с Альдина снял, да?» «А, так его фамилия Фимкин». «Это соседкин сынишка», — пояснил Ксения. «Только он-то здесь причем. «Да у него шарик, щенок, на лед удрал», — принялся объяснять Володька. «Сашка за ним Альдина оторвалась и поплыла, он сам сказал». Парень говорит, их с шариком спас, а сам в воду бултых. Ой, извините, Сансейч. я же не знал сначала, что это вы. Мы, во-первых, не в школе, напомнил я, а во-вторых, Ксюша, ты не говорила ему еще. Нет, ты же сам не велел. Ну ладно, отложим этот разговор. Я завтра выписываюсь. Наверное, еще пару дней побуду на больничном, так что закатывайте ко мне в гости. Володька знает, где я живу. «Хорошо», — откликнулась сестренка. «Завтра же вечером мы закатимся, если не против». «Конечно, не против», — сказал я. «Мой дом, ваш дом. Приходите, когда захочется». «Спасибо, Саша», — сказала сестра. «И ты к нам заходи в любой момент. Обязательно». «Тем более, что нам нужно кое-что важное обсудить». «Звучит загадочно», — улыбнулась она. А Володька смотрел на нас вытаращенными глазами, ничего не понимая. Впрочем, он был только рад, что мы подружились. Поболтав со мною о том и о сём, брат и сестра Борисовы распрощались и, вручив мне авоськи с гостинцами, покинули больницу. Я притаранил подношение в палату, где соседи и так уже принюхивались к колбасе, которую принесла Велена. Само собой, я не стал распихивать снять по тумбочке, а выложил на широкий подоконник. Стала-то всё равно в палате нет. «Налетайте, мужики», — сказал я, — «на ужин сегодня можно не ходить». Помимо апельсинов и колбасы среди гостинцев оказались домашние пирожки, двухлитровая банка солений, помидоры пополам с огурцами и маринованные грибочки. Мужики, видимо, мою щедрость, тоже не стали жмотиться. Колян выложил на всеобщее съедение вяленого леща, которого сам же и выловил прошлым летом в Проныре. А Кирьян Петрович домашние котлеты. Не хватало только хлеба и напитков. Старик подмигнул и покинул палату. Через пять минут вернулся, притащил полбуханки черного и чайник. «Эх, под такую закусочку раздавить хотя бы мерзавчик!» — вздохнул Колян. «Мне-то все едино!» — откликнулся Кирьян Петрович. «Я пенсионер! Мне без разницы, где в итоге помирать! А вот вас, молодые люди, за нарушение режима турнут!» не закрыв в больничный, а на работе оформят пребывание здесь, как прогул. Так что потерпите, друзья, доволи. Вот, лучше давайте чайку. Я попросил Зульфиё заварить покрепче. — Как полагается, а не ту мочу, которую нам обычно подают. Подставляйте стаканы. Мы с Коляном выставили перед ним все три стакана. Старикан наполнил их бурой жидкостью. Выставил на стол баночку с сахарным песком. Так что пирушка у нас вышла на славу. Больничный ужин мы, само собой, пропустили. Потом пришла медсестра, другая, не Наташа, которая уже сменилась. Раздала градусники, пилюли и микстуры. После чего время пошло к отбою. Спасибо Велене, которая принесла зубную щетку и тюбик пасты. Так что я лег спать, как цивилизованный человек. Сон единственная доступная человеку машину времени, не считая наркоза и комы. Правда, переносит она только в будущее. Я снова проснулся от того, что вошедшая дежурная сестра зажгла свет и сунула мне термометр. Потом пришел черёд пить очередную микстуру. Чувствовал я себя великолепно, даже насморк прошел. Ну, дома, конечно, порошки попить придется, а заодно и повалять дурака несколько дней. Если мне, конечно, продлят больничный. Забрав градусники, дежурная медсестра предупредила, что скоро обход. Через полчаса в палату снова ворвалась вчерашняя банда в белых халатах. Про меня лечащий врач сказал, что нет смысла держать всего пациента в больнице. Флюорография показала, что в легких никаких признаков абструктивных процессов не наблюдается. Ну или что-то в этом роде. Главный для меня вывод заключался в том, что можно продолжить лечение амбулаторно. Глав врач кивнул, и весь медицинский кагал перешел к следующему пациенту. Можно было собирать монадки. Правда, мне и собирать было нечего, кроме высохших и возвращенных санитаркой трусов, зубной пасты и щетки. Остатки продуктов я само собой тащить домой не собирался, пусть мужики доедают. Никого из них выписывать из кулапа пока не намеревались. Когда обход закончился, я выбрался в коридор и попросил у дежурной медсестры разрешения позвонить. На Время было рабочее, поэтому я набрал служебный номер товарища инструктора райкома. «Воротникова!» — сурово произнес в трубке голос Велены. «Привет!» — проговорил «Это я». «Да, Саша, здравствуй». «Меня выписывают. У меня все готово, выезжаю. Жду». Положив трубку, я вернулся в палату. Здесь меня ждал небольшой сюрприз. Колян ушел на процедуры, так что кроме старичка никого не было. Он жевал пирожок с капустой, испеченной моей сеструхой, запивая его вчерашним недопитым чаем. Увидев меня, кивнул, приглашая присоединиться. Делать мне было нечего, и я тоже налил в стакан холодного чаю и взял пирожок. Некоторое время мы меланхолично жевали и прихлебывали, а потом Кирьян Петрович вдруг заговорил. — Простите меня, старика, Саша, что, может быть, лезу в вашу личную жизнь, но я все таки должен вам кое-что предложить. — Слушаю вас, Кирьян Петрович, — проговорил я. — Мне кажется, что вы собираетесь жениться, — огорошил меня он. Уж поверьте моему опыту, я вижу, когда девушка просто так для отдохновения, а когда серьезно. С нашей сестричкой Наташей у вас был роман, а вот та, что принесла вчера апельсинчики и колбаску, это навсегда насчет Наташи вы угадали признался я хотя мне хотелось послать болтливого старика на к чертовой бабушке касательно второй девушки не знаю пока не думал мы только раз встретились еще раз простите меня саша продолжал тот понимаю что вы обо мне думаете Но не ради пустой болтовни я затеял этот разговор. Дело в том, что по профессии я ювелир, правда, сейчас на заслуженном отдыхе. Однако бывшим ювелиром человек становится только в могиле. Он невесело похихикал. Говоря... «Коротко могу предложить вашей невесте изделия, которые вы не купите в ювелир-торге. Любые, на ваш выбор. Такая девушка достойна самых изысканных украшений». «Благодарю вас, — искренне сказал я. Это интересное предложение. Меня через несколько дней тоже отпустят, чтобы зря не занимал кое-какое -ко место». — Позвоните мне вот по этому номеру, и мы договоримся. И Кириан Петрович протянул мне бумажку. Насчет бы я и впрямь не думал, а вот подарить Велине что-нибудь необычное — идея хорошая. Вошла медсестра, протянула мне выписку, с которой я должен был явиться в свою поликлинику, чтобы оформить больничный лист. А еще через десять минут приехала моя невеста. Она вручила мне сверток с одеждой и сухие и чистые ботинки. Переодевшись, я попрощался с соседями, пожелал им скорейшего выздоровления. У выхода из больничного корпуса нас поджидал новенький бежевый ВАЗ-2103. Видать, вахтер на воротах не поспел не пропустить машину инструктора райкома в ЛКСМ. Я сел на пассажирское место, а за руль. Надо сказать, что за баранкой она смотрелась весьма эффектно. Строенные ножки обтянутые джинсами. Ловко управлялись с педалями, а ручки, унизанные тонкими, но изящными перстеньками, цепко держали рулевое колесо. Как только «Лада» тронулась с места, встроенный кассетник немедленно заиграл какой-то западный шлегер. Я считал себя крутым парнем на крутой тачке, но следовало признать, что не умею выглядеть по советским меркам начала 80-х по-настоящему престижно. Да и признаться не стремлюсь, а вот инструктор райкома товарищ Воротникова умела и не скрывала этого. Интересно, а кто ее родители? Наверняка папенька большая шишка, а может и маменька тоже. Нет, стоп! Сбил меня с понталыку старый черт. Я уже и впрямь принялся размышлять в категориях «Тили-тили-тесто и невеста Не дождётесь! Во всяком случае, в ЗАГС точно не завтра. Я должен понять, как эта комсомольская богиня отнесется к тому, что я намерен и дальше тратить и время свое, и деньги на совершенно посторонних пацанов. Да и к чему она сама-то стремится в жизни? Собирается и дальше двигаться по комсомольской партийной линии или у нее иные планы? Велена подкинула меня к дому, вручила ключи и бумажник, который носила с собой, поцеловала и укатила в райком. Я поздоровался с Сидоровичем, вкратце изложив историю своих злоключений. Он сочувственно покивал, доложив, что машина моя под присмотром. Мол, пришлось шугануть с пацанов, которые вчера затеяли в снежки играть во дворе. Это сообщение меня слегка удивило. Я как-то не обращал внимания на то, что у нас необычно тихо. Как будто кроме меня в доме никто не живет. Может, старик набивает себе цену? А насчет соседей надо ситуацию разъяснить. Странно все это. Я поднялся к себе в квартиру, разделся и залез под душ. Мылся я долго и тщательно. А потом кинулся искать себе жратву. К своему удивлению, обнаружил в холодильнике полноценный обед, которого точно не варил. Неужто Велена расстаралась? Ай да умница. Разогрев превосходно приготовленную солянку и в один миг опорожнив глубокую тарелку, я вспомнил, что надо бежать в поликлинику и оформить больничный.